Жуковский район, Воробьёв. К обеду подразделения милиции и следователь Жуковской районной прокуратуры уехали, и деревня опустела. Женщины ещё продолжали судачить о случившемся, но всех ждали дела: некормленная и недойная скотина требовали забот, и селяне разбирались по домам с садом и огородом. Гавали снова превратились в идеалистически мирную деревеньку конца XX века, еще не исчезнувшую с лица земли, но уже постепенно приходящую в упадок по причине старения. Средний возраст ее жителей уже давно перевалил за пятьдесят лет. После того, как все следственные процедуры закончились, Крутов уехал на мотоцикле родственников в больницу навестить своих пострадавших дядю и тетю и Панкрат. Остался один в его доме. Он ждал известий от своих разведчиков, помчавшихся в догон за бандитами. В принципе, он мог быть доволен своей прозорливостью, позволившей ему определить предполагаемый район удара банды и примчаться к месту происшествия буквально через час после нападения на деревню. Но столь открытая и наглая нападение заставляло задуматься. И Панкрат час просидел на веранде дома Крутова, размышляя над случившимся, пока не пришёл к выводу. Банда имела не только аналитиков, просчитывающих объекты операций, но и какую-то серьёзную крышу, позволявшую ей не слишком беспокоиться о возможных последствиях своих действий. Самыми же надёжными крышами в данной ситуации следовало считать две конторы: милицию и армию. А поскольку милиция в последнее время, по данным разведчиков Воробьёва, сама понесла потери в результате контактов с бандитами, предполагать её участие в деятельности банды было трудно, хотя этот вариант и не исключался. И Панкрат переключил своё внимание на военные объекты района и области. В непосредственной близости от Ковалий располагалось три таких объекта, плюс охраняемый склад ГСМ. Разведчики отправились по адресам, и теперь надо было лишь ждать результатов разведки, сдерживая Крутова, который рвался преследовать банду и воздать каждому по справедливости. В час дня из больницы вернулся хозяин, с видом сдержанно спокойный, хладнокровный и целеустремлённый. Панкрат с удовольствием оглядел его ладную и сильную мускулистую, хотя и не слишком накачанную фигуру, худощавое узкое замкнутое лицо с крутым лбом и умными, всё понимающими карими жёлтым блеском глазами, способными становиться тёплыми либо ледяными в зависимости от чувств. Этот тридцати пятилетний ас из спецгруппы ФСБ, вынужден уйти в отставку из-за какой-то несогласованности и безответственности командиров, знал и умел многое и был отличным кандидатом в команду ЧАС. Но Панкрат не хотел торопить события и удочку в этом направлении пока не закидывал. Всему свое время, подумал он, в том числе и время собирать камни. поинтересовался, имея в виду больницу. Ну что там? Дядя потерял много крови, но выживет. Уже в сознании и пытается веселить больных и медсестёр. У тёти разорвана подвздошная сумка и сломано ребро. Вилил её специалист, но в общем, ничего страшного. Врачи там неплохие, поднимут на ноги. В Жуковке их отвезли в Фаршню. Тут рядом в 3 км. Год назад американцы построили в Ашне реабилитационный центр. Вся губерния лечиться ездит. Узнал что-нибудь? Терпение, мой друг, терпение. Разведка дело не быстрое, сам знаешь. К вечеру, я думаю, кое-что знать будем. С милицией больше не общался. Крутов постоял возле веранды, поглядывая на дом соседей, потом с видимым усилием пошёл к себе, сказал на ходу, разговаривал с дежурным в ошне. Послал он меня. Ясно, значит, ничего у них нет. Может, чаю попьём? Сейчас обедать будем. Крутов появился через минуту, переодетый в джинсы и такую же рубашку с короткими рукавами. К нам никто не заходил. Кого ты веешь в виду? Прищурился Панкрат Соседка приходила, тебя спрашивала. Симпатичная, молодая бориженка, очень сексуальная. Круто в на словах очень сексуальная. Сдвинул брови и Панкрат с усмешкой поднял руки вверх. Понял, понял. Это она. Губа у тебя не дура, Егора, как там тебя по батюшки Лукич. Вкус у тебя весьма не дурен, Егор Лукич. она замужем. Ну это делу не помеха. Шучу-шучу, вижу, что у тебя серьёзные намерения. Сходи к ней, успокой. Крутов загремел чугунками и тарелками у печки, налил щей, нарезал хлеба, и вскоре они обедали на веранде, где было не жарко и свежо, несмотря на жару снаружи. Гаишника встретил, проговорил Крутов как бы между делом на мотоцикле. Ну и что? насторожился Воробьёв. Гай у нас столько в Жуковке, всё на заезжает редко, а тем более гоняет по лесным дорогам на роскошном Харлее с кучей прибамбасов. Так, Воробьёв отставил тарелку. Ты думаешь, ничего не думаю. Он ехал из Петуховки и свернул на просёлочную дорогу, которая скорее всего выходит за речкой на новую асфальтовую трассу. Понятно. Панкрат достал рацию, щёлкнул кнопкой. Второй я первый, как слышишь приём. Хорошо слышу, первый, почти сразу же ответила рация. Готов к докладу. Погоди с докладом. Прочеши район Петуховки и лес севернее реки Добрушки на предмет выявления постов ГАИ. Как понял? Понял нормально, первый, выполняю. Сразу после рейда ко мне. Панкрат выключил рацию, снова принялся за еду. Подождём. Гаи тоже интересный вариант для создания крыши. Кстати, знаешь, кто был первым на Руси гаишником? Соловей Разбойник. Он нёс дозор на перекрёстке дорог, свистел и грабил проезжающих. Крутов на шутку не прореагировал, только поморщился. Ещё что-нибудь заметил? Крутов покачал головой, думая о своём. Никак не возьму в толк, почему они действуют так нагло. И почему в качестве объекта для нападения выбрали Ковали, маленькую деревушку с единственным коммерческим ларьком. Всего-то и взяли: ящик водки, консервы, до да пару тысяч зелёных. Всё дело в крыше, Егор. Есть у меня кое-какие версии на этот счёт. Сейчас они проверяются. Не гони лошадей, подождём. Вспомни китайскую стратегему номер шестнадцать, если хочешь схватить, прежде дай отойти. Крутов промолчал, с видом флегматика, даедающий. В свое время он изучал китайские стратегемы, тридцать шесть китайских секретов успеха в воинских делах, поэтому знал точное значение стратегемы номер шестнадцать, но говорить об этом не стал. А Панкрат? Вдруг ощутил, насколько напряжён его новый приятель. Подумалось, если бы не я, парень уже разыскивал бы бандита сам. Как ты думаешь, как у них поставлен делёж добычи? Что? Не сразу понял вопрос Егор. Альвина доля небось идёт вожаку. Зачем тебе это знать? Да просто любопытно, хмыкнул Панкрат. Знаешь, как у русских казаков делилась военная добыча? Лишь одна десятая шла царю, то есть главному вожаку. Такая же доля отходила храму, ещё одна десятая самим казакам и 7-ых вдовам и сиротам. Крутов, не понимающий, уставился на Воробьёва. Ты к чему клонишь? Просто анализирую. У бандитов, конечно, расклад иной. Да перестаньте копаться в себе самом. Возьмём мы этих лихоимцев, возьмём. Я не сомневаюсь. Егор собрал посуду и через минуту вышел из дома. Я сейчас. Панграт посмотрел, как он заходит к соседям, и понимающе усмехнулся. Если бы у него был такой раздражитель под боком, как соседская дочь, он тоже вряд ли усидел бы дома и остался спокоен, как скала. Круто вернулся через полчаса. А вслед за ним приехал на джипе Барков, координирующий действия разведчиков. Панград познакомил их, и все трое уединились не на веранде, а в спальне Егора, будто это гарантировало их от прослушивания. Они нигде не засветились, сообщил бывший подполковник с любопытством приглядываясь к хозяину дома. То есть ни в одном селе их не видели. И о чём это говорит отеческим тоном? осведомился Воробьёв о том, что у них где-то здесь недалеко база. Предположение, версии. Воинская часть. Некоторые следы мы всё же обнаружили. Километров в 5 от деревни проходит хорошая асфальтовая дорога. Родик понюхал её и определил, что по ней недавно проехала группа мотоциклистов. Одеваться им, кроме как на территории воинской части, некуда. Я оставил там ребят, они понаблюдают за солдатиками и доложат, если обнаружат интересующие нас объекты. А если нет? Тогда остаётся другой вариант болото. Но для их прочёсывания у нас нет никаких средств. В первую очередь нужен вертолёт, во-вторую собаки. Погодите, вмешался внимательный Крутов. А какой воинской части речь? тут их как минимум 3. На одну я сегодня напоролся э со спутником, когда ходил по грибы, расположена километров 5 на север. Это на западе. Судя по всему, там стоит радиотехнический батальон. Крутов повернул голову к Панкратову, отрицательно качнул головой. Вряд ли банда прячется на территории батальона. Есть и только он не липовый. Не липовый вроде. Всё чин по чину. Локатор, куча антенн, КПП, охрана. Тогда их там нет. Настоящая армия не потерпит криминальной связи с байкерами. Поищите следы в зоне на севере. Очень странная территория. Охраняется как государственная граница, но при этом часовые не носят знаков отличия на форме. Панкрат и Барков переглянулись. Доставил я там двоих, оставил, пожал плечами зам Воробьева на всякий случай, но все же считаю, он не договорил, запищала рация, слушаю второй с территории зоны два выехал гаишник на мотоцикле доложил наблюдатель, куда направился на восток в сторону Николаевки один за ним на цыпочках, второй продолжать наблюдение за зоной. Марков выключил рацию, посмотрел на собеседников. Оба насторожились и напряглись. Один мотоциклист только что выехал с территории северной зоны в форме инспектора ГАИ. "Едем?" стал с кровати Крутов. "Не спеши", мягко возразил Панкрат. "Необходимо действовать наверняка". Крутов мгновение смотрел в пол, излучая нетерпение и недружелюбие, не направленных, впрочем, на гостей, потом расслабился. И расправил плечи. Прямы ли, кривы ли, вижу, только душою киплю. Так глубоко ненавижу, так бескорыстно люблю. Стихи твои, уважительно проговорил Панкрат Некрасова, усмехнулся круто. Ладно, ждём. Что-то сегодня не собран. Чаю хотите? Могу кофе сварить. А у дядьки в погребе 10-литровые бутыли медового кваса стоит. Принести? Давай, кивнул Панкрат. Когда Егор принёс всем по кружке исключительно вкусного холодного кваса, наблюдатели Баркова сообщили, что гаишник на мотоцикле свернул к складу ГСМ, а из зоны на севере выехали ещё два мотоциклиста. "Они", поднялся Панкрат, "чуть моё сердце, это они. Собирай команду, Витя, не трогай только Жуковских, пусть контролируют милицию". К складу горючих смазочных материалов, расположенному в 6 километрах от Фашни, на берегу небольшой речушки Березны, команда Панкрата подъехала к 5 часам дня. Разведчики уже обосновались там, наблюдая за территорией склада с двух сторон. Мотоциклисты в наличии, сказал один из них по имени Родион, высокий как жердь и такой же худой. Еле устрегли Гоняют по буеракам как-то в соревнованиях, только треск стоит. Хорошо, что дороги здесь петляют, словно кишки в животе. Панкрат взял у него бинокль, высунулся из-за елового молодняка на пригорке, откуда склад ГСМ был виден как на ладони. Территория склада, обнесённая двумя рядами колючей проволоки, была невелика. 100 на 100 метров и вмещала всего четыре штабеля металлических бочек, три цистерны, одна из которых была врыта в землю, небольшой автопарк в четыре военных заправщика, плюс старенький Газик, вопрос ещё козёл и две новеньких машины Газель и бычок. Кроме того, здесь имелись караульное помещение, вышка с часовым, небольшое кирпичное строение без окон, низкий деревянный барак и совсем маленький на две комнаты домик комендатуры, где жил комендант склада пожилой старьлей. Мотоциклы гаишника и его приятелей стояли возле этого домика. Часовых трое, пробубнил радиоон в спину Панкрата. Один на вышке, двое у ворот. Контингент еще тот. Все в дымину, можно брать голыми руками. Смена дожидается своего часа в караулке. Трое. Двое водил ковриются в моторах на площадке. Кроме коменданта в его халупе находятся две женщины плюс мотоциклисты. Панкрат передал бинокль Крутову. По размяться с девочками приехали. Непостижимо высоки дравы в родной армии. Что скажешь, Лукич? Никакой стрельбы. Тихо сказал Егор. Эти пацаны не виноваты. Обижаешь, майор, развёл руками Воробьёв. Возьмём всех без шуму и пыли, тихо и живыми. Мы, мы ещё не озверили до степени противника, и я далеко не убеждён, что в клетку попали те самые птички, что грабили твою деревню. Солдаты твои Мотоциклисты мои. Как скажешь, начальник. Панкрат не глядя на подчинённых, поднял вверх ладонь и сжал её в кулак. Жест этот был понятен всем, в том числе и Крутову. Началась операция захвата часовых. В другое время Панкрат дождался бы темноты и разоружил солдат в секунду. Но в нынешнем положении не было уверенности, что приезжие останутся здесь до ночи, приходилось действовать днём, уповая только на выучку мстителей. Всего отряд Воробьёва насчитывал 9 человек, включая и разведчиков-наблюдателей. Однако малая численность состава компенсировалась профессионализмом каждого члена отряда. Каждый из них когда-то работал в органах или был ветераном спецслужб. Двое из них, одетые в пятнистые спецкостюмы, спустились к реке и вплотную подобрались к вышке с часовым, который изредка присасывался к бутылке пива, делал 3-4 шага по периметру своей мечети и садился на пол. Ещё трое подползли к проволочным воротам с красными звёздами на створках, где-то на задворках склада тарахтел движок, взрёвывал двигатель одного из заправщиков, что облегчало задачу. Часовых сняли за несколько секунд. Ударом ноги Барков распахнул ворота, сорвав замок, а его напарник мгновенно скрутили обалдевших солдат, находившихся в состоянии опьянения и не успевших сообразить, что происходит. Заткнули им рты и связали. В то же самое мгновение те, что сидели с Савова на вышке, дождались, когда он встанет на ноги, чтобы обозреть окрестности, и одновременно метнули самодельные игадама. Игадама металлические каштаны, метательные снаряды ниндзя, в качестве которых использовались 3-сантиметровые стальные шарики, вынутые из шарикоподшипников нефтенаносных механизмов. Метели, конечно, не в голову, Такой шарик мог свободно убить человека, а в шею. Но промахнулись. Один шарик попал в плечо часового, другой в челюсть. Правда, этого оказалось достаточно. Часовой отшатнулся, сломал перила вышки и кувыркнулся вниз. Остальная команда воробьёва точно так же технично и тихо обезоружила сменное отделение охраны и успокоила водителей, копавшихся у своих машин. Вся операция по захвату территории склада длилась 4 минуты. Крутов вынужден был признать, что его витязи вряд ли сработали бы лучше. Никто из охраны, руководства и гостей склада ГСМ не ожидал нападения. Они были хозяева здешних лесов и болот и никого не боялись. К домику комендатуры Панграт и Егор подкрались с двух сторон, встали по обе стороны двери, прислушиваясь. Из одной комнаты доносились понятные всем стоны и оххи. Там занимались любовью сразу две пары. В другой разговаривали двое мужчин, с хохотом перебивая друг друга. И тот она нагибается, басил один. И я вижу трусики красного цвета, представляешь? Такая строгая дама, жена полковника и в красных, вежливо отвечал второй. Никогда бы не подумал. Ну а ты что? А я делаю вид, что поднимаю с пола второчку и разглядываю её задницу. Счастливые люди раздвинул губы в презрительной полуулыбке Панкрат, какие красоты природы они видели и как умеют их описать. Крутов легонько толкнул оказавшуюся незапертой дверь и вошёл в помещение. Двое собеседников, сидевших за столом с початыми бутылками водки и закусками, замолчали. и выторощились на него. Один был толстый и обрюзгший, залысинами и редкими волосами на круглой голове, с жабьим лицом. На нём мешком сидела кургузая полевая армейская куртка с погончиками старшего лейтенанта. Видимо, он и представлял собой местную власть, коменданта. Второй щеголял в мундире инспектора ГАИ и Крутов сразу узнал в нём морщинистого стража зоны, встреченного им слизые во время похода за грибами. Этот Был опытнее и намного опаснее хозяина, заведующего охраной и выдачей горючесмазочных материалов. В одном мгновении он переводил взгляд Крутого на вошедшего следом Панкрата и вдруг метнулся к автомату, стоявшему в углу помещения. До автомата дотянуться он не успел, наткнувшись лицом на ногу Крутого. Удар отбросил его к столу, зазвинело сбитая на пол посуда. Комендант склада привстал было со стула, багровея и силился сообразить, что происходит, открыл рот. Егор навёл на него указательный палец и сказал: "Сидеть". Старший лейтенант закрыл рот и сел. Крутов шагнул вперёд и перехватил выпад гаишника, целевшего носком сапога ему в колено, ответил рубящим блоком и хлёстко шлёпнул его ладонью по уху. Охнув, морщине столицей ударился спиной о стену и, зажав рукой ухо, остался в таком положении, глядя на гостей мрачным, но отнюдь не испуганным волчьим взором. Звуки горячей любви за стеной стихли. Я сейчас шагнул к двери в комнату Панкрат. Мгновение там стояла тишина. Потом раздался удар, грохот, треск, звон стекла и визг женщин. Одна из них совершенно голая вылетела в первую комнату со столом, оглядела всех присутствующих расширенными глазами и метнулась обратно. Тихо, рявкнул Панкрат. Виски и крики стихли. Лечь и молчать. Шорох простынь, поскуливание, стон кроватей и тишина. Воробьев вышел из спальни с двумя автоматами. Пистолетом и дубинками кивнул. Все в порядке, можно начинать допрос. Ты, вожак шайки, напавшей утром на деревню, тихо спросил Кротов. О чем ты? Криво усмехнулся гаишник. Отвечать только да или нет, не повышая голоса. Так же внешне спокойно продолжал Егор. Я тебя узнал. Утром ты охранял зону за колючкой. Егор показал беддагер. Узнаешь? Он тебе очень понравился. Так вот, в 9:00 утра ты ещё был охранником, а после полудня стал инспектором ГАИ. Мотоцикл у тебя такой же, как и у твоих поддельников, и точно на таких же прибыли бандиты. Ход рассуждений понятен. Позвони в ГАИ, продажол криво ухмылялся инспектор. Там тебе подтвердят, кто я. Позвоню в своё время, кивнул Крутов. Заканчиваю. Ты живёшь в зоне. И банда после нападения смылась туда же, почему её и не обнаружила милиция? В рабочее время вы военнослужащие, хотя это ещё вопрос. В свободное время вы бандиты, ради развлечения грабищие и убивающие людей. Доказывать я ничего не буду, я не следователь, поэтому будь панькой, отвечай на вопросы точно и быстро. Ты командовал бандой во время налёта? Ребята, вы, наверное, не понимаете, во что вляпались. Перестал кривить губы и морщине столицей, опуская руку и поправляя китель. Глаза его злобно сверкнули. Да вас через час вычислят и похоронят так, что никто никогда не найдет. Не в кургане часом? Простодушно поинтересовался Крутов, по наитию решив проверить реакцию мотоциклиста. Тот вздрогнул от шатываясь и бледнее, шире раскрывая глаза. И внезапно сунул руку за борткителя. В ту же секунду Крутов оказался рядом и приставил к горлу Гаишника нож. Затем левой рукой вытащил из-под мушки пистолет отечественный 9-миллитровый дротик, кинул через плечо Панкрату, покачал головой: "Интересно, ты реагируешь, инспектор. Не твоя ли банда разрыла курган на Бурцевом городище?" Морщинистолицый сглотнул, Глаза его стекленели. Время, негромко сказал Панкрат. Кали его по делу. Крутов отнял нож. Отвечать будешь? Гаишник молчал. Лицо его покрылось крупными каплями пота, словно внутри него происходила какая-то борьба. Я принесу паяльную лампу, предложил Воробьев. Жареные яйца очень помогают выяснять истину. Гаишник дернулся, ненавидящий, глянул на Панкрата, потом на Крутого, прохрипел: "Вы покойники". Егор шлепнул его тыльной стороной ладони по щеке, отрезвляя: "Думать уже можешь? Вот и отлично. А зоне я с тобой поговорю в следующий раз. А сейчас меня интересует другой вопрос, первый, причем задаю я его." в последний раз. Ты вожак банды? Нет, с видимой неохотой ответил инспектор. Он на на базе? Глаза пленника сверкнули. Он действительно не боялся допроса и человеком был сильным, да. База является воинской частью за колючкой, воинская. Покривил губы инспектор. Что за база? К какому ведомству принадлежит Министерство обороны, ГРУ, ФСБ? Гаишник сузил глаза. Да ты кто такой, чёрт возьми? Крутов замахнулся, пленник вжался спиной в стену. Ведомство? Да пошёл ты. Глаза пленника снова начали стекленеть, и это его нестандартная реакция на стандартный, в общем-то, вопросы заставила Крутова насторожиться. Парень не не хотел говорить. не мог. Удар по щеке, глухой стук затылка о стену. Ну, я же сказал, ну его к хренам проворчал Панкрат, некогда выяснять, что за секретная часть прячется в лесу. За стеной послышалась какая-то возня, стук, вопль и падение тела. Воробьев на этой бровью не повел, сказал спокойно: "Все нормально, это мои орлы вернули наших мото друзей. Сбежать, наверное, хотели через окно". Он резко наклонился к бледнеющему инспектору: "Кто главарь банды? Имя? Дима, Чабан. Кто участвовал в нападении на деревню? Не знаю." Банкрад воткнул палец в кодык инспектора, тот закатил глаза от боли, но быстро пришёл в себя, повторяю, кто был в команде на лётчиков. Я не интересовался. Гаишник заторопился, видя сдвинутые брови Воробьёва. Знаю только троих: Петуха, Петухова, Харчука и Силкина. Петух здесь. Он кивнул на спальню. Панкрат вышел в соседнюю комнату и вскоре вернулся с голым мужиком, тощим и не складным, со впалой грудью, с рыжей порослью на подбородке, которую трудно было назвать бородой, и крупным носом, действительно напоминавшим клюв. Грива у него зато была выдающаяся, рыжая, пышная, хотя и неухоженная, грязная. Кличка петух ему вполне подходила. Прикрывая гениталии руками, он просеменил на середину помещения и быстрым взглядом из-под лобья оглядел присутствующих. Панкрат вернулся в спальню с девицами, принёс чёрные кожаные штаны, бросил на руки петуху. Надевай. Ты был в деревне утром. Петух снова оглядел допрашивающих взглядом из-под лобья, облизнул губы, посмотрел на гоишника с красными пятнами на щеках от пощёчин. И Панкрат поразился тому, как эти два разных человека похожи, особенно в волчьими взглядах. Шагнув вперед, он легонько стукнул рыжего по затылку. Повторить вопрос не надо. Затропился Петух, постоянно облизывая узкие бледные губы. Я был не один, я ничего никого не трогал, только водку взял. А кто трогал? Взгляд нагаишника, тусклый блеск в глазах, короткая заминка и тут же новый щелчок по затылку. Панкрат был неплохим психологом и не хотел упускать инициативу. Не тени, время. Крутов резко шагнул к мотоциклисту, так что тот отшатнулся, взял его за шею и приблизил лицо к своему, глядя, как у парня лет тридцати ото и больше расширяются зрачки. Кто стрелял в деда и бил старуху, быстро. Петух вдруг натурально заплакал, рухнул на колени, глядя на крутова снизу вверх: "Не убивайте меня, у меня дети, мать больная, я не стрелял. Не убивайте, дети!" сплюнул Панкрат. "Таких подонков надо убивать ещё до того, как они обзаведутся потомками". В крайнем случае кастрировать. Он пересел возле плачущего бандита на корточки. Успокойся, мразь. Не будем мы тебя убивать, только пока лечим маленько, чтоб на мотоцикл не смог больше сесть. Кто стрелял в деда, если не ты, Серый, Боб, то есть Борис Силкин, а кто старуху бил, не знаю, может Харчо, Киса Харчук, Бреешь Сучара. Денис лосись из спальни, и на пороге возник ещё один любитель сексуальных утех, плотный, нескросылый, с широким плоским лицом, на котором выделялись маленькие глазки-буравчики. Затылки и виски у него были выбриты, а посреди головы проходил колючий гребень волос. Это же ты её ударил, сначала в грудь, потом ногой в живот. На кого с хочешь свалить, подла Последующие события произошли в течение доли секунды. Рыжеволосы вдруг взвился в воздух прямо с колен, как пружина, увернулся от руки Крутова, схватил со стола нож и метнул в своего приятеля. Взмах руки, бросок и нож вошёл в шею Широколицева. Удар этот назывался зигай и выполнен был мастерски. Но больше ничего сделать петух не успел. Панград ухватил его за плечо, развернул к себе и растопыренной ладонью ударил в лицо, вплющивая в него нос. Рожеволосы обмяк, теряя сознание. Потея от избытка чувств, комендант склада привстал, было расширенными глазами глядя на лужу крови, располшуйся под убитым, но тут же сел. Воробьёв поймал взгляд Крутова, говоривший: "И что теперь?" в ноль на дверь. Они вышли. Что дальше? угрюмо пробормотал Егор. Следовало бы повесить всех троих, серьёзно сказал Воробьёв. Но я не палач, безоружных не убиваю. Попробуем попугать мерзавцев, чтобы они призадумались, стоит ли дальше бандитствовать на дорогах. Однако, судя по всему, это отморозки, причём опирающиеся на секретную базу. Им на всё наплевать, в том числе на собственную жизнь. Но он же убил своего. Ну и что? Это ещё раз подтверждает мои слова. Будешь говорить с этим инспектором? Крутов подумал и качнул головой. Нет смысла. Он ничего не скажет. А если и скажет, мы его всё равно не сможем проверить. И всё же с этой зоны за колючей проволокой Не все чисто. Чует мое сердце, что мы зацепили нечто очень и очень странное верхушку какого-то секретного айсберга. Не вздумай копать, посоветовал Панкрат. Мы-то люди никому не известные. Сегодня здесь, завтра там, а ты у всех на виду. И деревня твоя рядом с зоной. В один прекрасный день тебя просто пристрелят. Пусть попробуют, полковник. Это профессионалы. Видал, как он ножок бросил. Такое могут вытворять только классные мастера, и бабку твою он бил сознанием дела. По-дружески советую: не лезь к ним с расследованием, лучше уезжай сюда поскорей. Крутов отвернулся. Панкрат мельком глянул на своих бойцов, прохаживающихся по территории склада, с пониманием и сожалением поглядел на Егора и пошёл обратно в комендатуру. Через секунду послышался его выразительный голос. А теперь давай разберёмся с тобой, парень. Ты явно не рядовой бандит, раз тебе доверяют рекогносцировку местности. Тебя сегодня я не убиваю только потому, что не могу доказать степень твоего участия в прежних акциях банды, за которой я вышел на охоту. Я только исполнял приказы, пробубнил инспектор в ответ. Удобная позиция для убийцы. Я только исполнял приказы. Но для того, чтобы исполнять приказы, достаточно иметь позвоночник. Голова для этого не обязательна. Ты же, на вид, гораздо умнее рядового исполнителя. И всё же, живи, сволочь, но передай в ужаку. Ещё раз выйдете на большую дорогу, ликвидирую всех, обещаю. И не поможет вам ни крыша, ни бог, ни дьявол. Немного на себя берёшь, молчание, стук в ополь, грохот бутылок, тарелок, звон стекла. Крутов покачал головой, побрёл с территории склада к выходу. Последнее, что он услышал, было: "Не буди во мне зверя, ублюдок". О дорожных мстителях слышал, так вот я их командир. В помещении же комендатуры разыгралась следующая сцена. Поскольку морщинистый столицы инспектор смотрел на него непонимающе, Панкрат сделал вид, что о мстителях здесь не слышали. Значит, не в курсе, усмехнулся он. Что ж, будем знакомы, урод. Но не дай тебе бог ещё раз встретиться у меня на пути. Мы тебя сами, начал было инспектор, явно примериваясь к прыжку, и Панкрат с наслаждением влепил ему усиро кэри. у Сиро Керри удар ногой назад, ниндзюцу, прямо через стол в голову. Инспектор отлетел назад, ударился затылком о стену и сполз со стула на пол. Зашевелился рыжеволосый Петухов, шаря рукой по полу, полубессознательно, в поисках оружия. Рефлексы у него были явно боевые, тренированные. Панкрат терпеливо подождал, пока он придёт в себя, и жестоким ударом ребром выгнутой ладони сломал ему правую руку. Вскрикнув, Петух снова рухнул на пол. "Это тебе за старуху", одними губами выговорил Панкрат. "Шлафензиволь". приятно вас сна. Повернул голову к побелевшему, затрясшемуся старлею коменданту. Я не знаю, жаба, с какого ты боку попал в эту грязную компанию, но будет лучше всего, если ты позвонишь в милицию и расскажешь, чем занимаются твои приятели. Забрав оружие мотоциклистов, Панкрат вышел из домика горючая смазочной канцелярии, махнул рукой своим бойцам и сел в подогнанный к воротам джип, где его ждал Кротов. Машина резко побежала по разбитой бетонки, выехала на просёлочную дорогу. "Вы теперь куда?" спросил Егор. "Мы тут даже куда и ты. Тебе надо срочно организовывать приличное алиби. Зачем? На всякий пожарный случай". Эти негодяи за просто могут заявить милицию о нападении банды и укажут на тебя. А комендант тебя познает. Но тогда они сами засветятся. Только в том случае, если не связаны с органами правопорядка. Мы не знаем их связи и возможностей. Конечно, какое-то время мы еще покрутимся по здешним лесам, понаблюдаем за твоей запретной зоной. Но придет время, когда ты останешься один. Если только не послушаешься совета и не уедешь. Короче, бери сейчас мотоцикл, на котором ездил в больницу, предупреди соседей и поезжай снова в эту фашню. В случае чего в больнице должны будут подтвердить, что ты весь день просидел возле своих пострадавших родственников. А мы подготовим ещё одну дезу. В фашне ресторан или кафе есть? Какие там рестораны, столовые, да два магазина, продуктовый и промтоварный. Отлично. В три часа ты обедал в столовой. Крутов усмехнулся, покрутил головой, разглядывая рассеянно лицо Воробьева, сказал виновата. Спасибо за заботу, но ей богу же не стоит со мной возиться, как с мольцом. Уверяю тебя, все будет нормально. Они не рискнут связываться со мной. Плохо ты знаешь жизнь, полковник. Меланхолически вздохнул Панкрат. В чем-то ты профессионал, а в чем-то откровенный дилетант. Он вдруг оживился. А что это ты говорила о курганах? Этот гаишник аж позеленел. Что за курганы? Причём тут они? Да так, круто замолчал, не желая пересказывать Воробьёву свой сон. Будет время побывать у местной достопримечательности Бурсово городище. Говорят, ему 1000 лет. Стоит это городище на кургане, и кто-то вскопал его подножие. Ясно сказал Панкрат, не дождавшись продолжения, хотя ничего ему ясно не было. Посмотрел. Больше они не разговаривали, занятый каждый своими мыслями. А джип довёз крутого до Ковалей и в начале 8 вечера высадил его у поворота на мостик через канаву. Не оглядываясь, Егор зашагал по обочине дороги к деревне. "Фаршню", коротко сказал Панкрат водителю.